Глава 7. Маршруты такси, которыми пользовался Вальдес в последний год, чаще всего повторялись, но для нас они мало что значили, поскольку мы с Гарсоном неважно знали Мадрид. Мне пришлось поговорить с директором канала и попросить, чтобы она отпустила с нами маги на довольно долгое время, а так как маги, в общем-то, ничего не делала после гибели своего шефа и благодетеля, директорши не оставалось ничего другого, как пойти мне навстречу, хотя ее страшно заинтриговала Какую пользу мы могли бы получить от одного из самых ничтожных солдат ее телевизионного воинства? Магия растолковала нам, что стояло за адресами, которые были ей знакомы. Два адреса загадки для нее не представляли, она узнала их тотчас же. «Первый — гостиница». где всегда останавливался Вальдес, приезжая в Мадрид, второй магазин, где он обычно покупал себе одежду. Он много раз повторял, что повседневные вещи предпочитает покупать именно там. У него был кошмарный вкус, вырвалось у меня. Ну, знаете, по крайней мере, ему нравилось все ярко, и он не одевался на манер спортивного тренера, как все остальные. Достаточно было бросить взгляды на ее собственный наряд, нечто среднее между стилем неохиппи и последнего из оборванцев, чтобы оценить эту похвалу. Гарсон, слегка раздраженный тем, что он счел чисто женской болтовней, поторопил нас. «Ну, а остальные адреса? Что вы скажете про них?» Маги воззрелась на список, упиваясь новой для нее ролью детектива. «Ничего не скажу». Один повторяется два раза, второй... «Шестнадцать!» «Надо ехать туда», — выпалила я. Гарсон глянул на меня не без тревоги. «Вы полагаете, что сеньорита тоже должна нас сопровождать?» Маги ждала моего приговора, изо всех сил изображая полное безразличие, то есть еще энергичнее жевала свою резинку. «Лишней маги не будет. От нее мы сможем узнать, не упоминал ли Вальдес когда-нибудь это место». Ее глазки, в которых до того отсутствовало всякое выражение, радостно сверкнули. Она почесала увешанное серьгами ухо и съязвила. «Только не воображайте, что я прям тащусь, помогая ментам. Будь на вас форма, я бы и пяти метров с вами рядом не согласилась пройти. Большинству моих друзей это ох, как не понравилось бы!» «Мы в этом не сомневаемся», — ответила я. Директор службы такси «Рапид» очень хорошо знал вальдесон Тот был одним из самых знаменитых клиентов фирмы. За журналистом не был закреплен какой-то определенный шофер, его обслуживал тот, кто был свободен. В диспетчерской случайно оказался таксист, который помнил, как однажды возил его где-то с месяц назад. Никаких подробностей от него мы не услышали. Видно, вальдес не отличался разговорчивостью. мне стало ясно что больше нам тут ничего не светит, поэтому мы двинулись по адресу который повторял саж шестнадцать раз это оказалось самое обычное заурядное кафе глория случайные клиенты и местные жители завтракали здесь перекусывали или заглядывали чтобы выпить кофе заведение не было ни роскошным ни обшарпанным барная стойка и несколько столиков вот и все Хозяин, само собой, помнил Вальдеса, да и кто бы не запомнил Вальдеса, ведь он считался телезвездой. Шестнадцать визитов за год, не так и много, но вполне достаточно, чтобы он смог сообщить нам кое-какие детали. Как правило, Вальдес встречался здесь с неким мужчиной, чаще всего поздним утром. Нам удалось получить беглое описание мужчины. Лет пятидесяти, высокие, хорошо одетые, очки без оправы, элегантные. Они занимали самый дальний столик, тут что у окна, и разговаривали, по крайней мере, час иногда, а дольше, о чем слышно никогда не было. Кажется, как-то раз они просматривали бумаги. Насколько хозяин помнил, однажды они даже обменялись цветными папками. Он всегда считал собеседника Вальдеса человеком, занимавшим важный пост в газетном или телевизионном мире. А еще один раз тут явился со своей супругой, очень красивой женщиной, примерно тех же лет. Вальдес, судя по всему, был с ней знаком, потому что элегантный мужчина знакомить их не стал. Они беседовали втроем. Точно описать женщину хозяин заведения не рискнул бы. Высокая, стройная, вот, пожалуй, и все. Он не запомнил ни цвета ее волос, ни как она была одета. Когда мы опять вышли на улицу, голова моя лихорадочно работала. Однако рядом была магия, и я не решилась поделиться своими мыслями с младшим инспектором. Мне пришло в голову, что лучше всего будет избавиться от девушки, дав какое-нибудь задание, чтобы не ранить ее чувствительную душу. Маги ты знаешь город, а также серьезных людей, которые тут обитают. Если ты готова и дальше сотрудничать с нами, я попрошу тебя об одной очень важной услуге. На ее лице, похожем на мордочку хитрой обезьянки, тотчас вспыхнул интерес, но она сразу же постаралась пригасить его и спросила, словно даруя мне жизнь, и что я должна сделать? Я ведь тогда не успею вернуться на работу, хотя раз они все равно собираются меня турнуть. Ты можешь заняться моим поручением и в студии. Возвращайся туда и самым тщательным образом изучи план этого района. Проверь, нет ли здесь главного офиса какого-нибудь крупного банка или редакции какой-нибудь газеты или штаб-квартиры политической партии или резиденции какого-то из сливок общества. Понимаешь, о чем я? Она пожала плечами, явно ожидая объяснения, которое теснее связало бы ее с нашим расследованием. Но я от подробности воздержалась. «Ладно», — согласилась она без энтузиазма, — «А когда я все изучу, что тогда?» «Позвони мне». Она часто закивала головой в знак согласия и пошла прочь, не сочтя нужным попрощаться. Мы следили за тем, как ее неуклюжая фигура удаляется вниз по улице. «Наконец-то!» — вырвалась у Гарсона. «Эта девочка действует мне на нервы». «А что вы против нее имеете?» «То, что ей на все наплевать». И еще это ее манера с тупым видом жевать резинку во время разговора. Кроме того, меня вгоняют в тоску детективы-любители. Вот она, неблагодарность в чистом виде. Маги помогла нам отыскать очень ценный след. Что вы, кстати, думаете про встречу Вальдеса с неким загадочным типом? Думаю, это Лизгана, который покупал у него информацию и платил за нее. А может, это тот, кто его убил, или кто нанял убийцу. А может, и убийца Росарио Кампос. Ясно одно, Фермен, вместе с Малинером мы сумели собрать кучу всяких деталей. И теперь осталось соединить их. Вы сами знаете, как трудно иметь дело с чисто визуальными свидетельствами. А это как раз случай хозяина кафе. Он действительно их видел, высокого мужчину, женщину. А кто они такие? Никто не знает. Сколько следственных ошибок было сделано из-за таких вот свидетелей? А те, кто могли бы и вправду что-то рассказать, мертвые? Не все. Остался тот, кто их убил. Или те, кто их убили. Вот вам еще одна загадка. Мы ведь даже не знаем, скольких убийц разыскиваем. У нас достаточно трупов, чтобы составить и зубить целую команду. Тут не о чем беспокоиться. Ну как? Опять в путь? Второй адрес, который мы обнаружили с помощью чеков, полученных от таксистов, привел нас в ресторан Санчо Панса, который находился в районе Чамбери. Всё там было строго, в традиционном духе, очень по-испански. Хотя ничего, кроме этого, сказать мы об этом месте не смогли бы. Официантов было четверо, но ни один не помнил, чтобы обслуживал Вальдеса. Мало того, самый молодой даже не знал, кто он такой, этот Вальдес, что внушило мне некую надежду относительно будущего нашей молодежи. Внезапно мне на ум пришел некий факт, который как-то затерялся среди обильных и беспорядочных завалов, накопившейся у нас информации. Я позвонила Маркизу. Он не мог скрыть все неудовольствия, когда услышал мой голос. Однако то, что он произнес, ни в коей мере не соответствовало его первой реакции. «Инспектор, снова вы!» «Разумеется, я готов ответить на ваш вопрос. Я всегда к вашим услугам». Возможно, светское воспитание не помогло ему стать достойным, трудолюбивым человеком и не научило честно платить налоги, зато врать он умел прекрасно. «Санчо Панса? Ресторан Санчо Панса?» «Нет, не знаю. Правда, не знаю». В Мадриде должно быть 500 заведений, носящих имя Санчо Панса и еще тысяча Дон Кихота. Тот, о котором я говорю, находится в районе Чамбери. Не там ли вы видели Вальдеса, когда он ужинал со своей женой? «Но это совсем другое дело». Вы абсолютно правы, в том районе живет один мой друг. Я решил наведаться к нему, но не застал дома. Я хотел подождать и зашел в ресторан. Там я их и увидел. Да, такое вполне возможно. Я постаралась побыстрее прекратить поток его притворной любезности, и, дав отбой, посмотрела на Гарсона, который скорчил гримасу отвращения едва понял, с кем я разговаривала. На самом деле... «Он человек любезный», — сказала я, чтобы подколоть младшего инспектора. «Понятно, почему некоторые женщины сходят от него с ума». «Если вы желаете, чтобы я исчез на несколько часов, только скажите». «В этом нет никакой необходимости, уж я-то сумею устоять перед его чарами». «Боюсь, он старается произвести на меня впечатление только для того, чтобы я не донесла на него в налоговую инспекцию». Тогда он должен соблазнить еще и меня. — А вы что, намерены донести на него? — Да, черт побери. Клянусь, что я очень хочу это сделать. Как только мы покончим с нашим делом, и нам не понадобится ничего больше вытягивать из этого хлыща, я схожу в налоговую инспекцию, пусть они его прищучат. Меня тошнит от подобного хамья, пусть, наконец, заплатит за все». — Что ж, вы в своем праве. Итак, ресторан вроде бы и правда находится в Чембере. Иначе говоря, Вальдес и его бывшая жена являли собой вполне цивилизованную пару и время от времени вместе ужинали, возможно, даже всякий раз, когда она попадала в Мадрид. — В таком убогом месте? А почему в Мадриде, а не в Барселоне? — Если честно, мне это кажется странным. Вероятно, в Барселоне у нее больше знакомых, и она не желала афишировать свои встречи с бывшим мужем. Я не вижу тут ничего особенного. Вам же странным кажется именно то, что они вообще встречались. Надо полагать, вы были бы суровы со своей бывшей женой. К счастью, мне не довелось пройти через такой опыт, но, пожалуй, вы правы. Тратить деньги на женщину, с которой меня больше ничего не связывает, да еще и улыбаться при этом... Ну вот, я же говорю. И что мы будем делать теперь? Я, например, хочу есть. Хорошо, давайте поедим, чтобы вы убедились. Я из тех начальниц, которые с пониманием относятся к человеческим слабостям своих подчиненных. Только вот сперва я позвоню малинору, хочу узнать, как идут у него дела. У Малинера дела шли неважно. Первые полученные сведения, касавшиеся финансового положения министра, свидетельствовали, что там все было в полном порядке. Кроме того, крупные суммы он со счета не снимал, то есть как бы не платил шантажистам. Но значил ли что-то этот факт сам по себе? Нет. Попытка шантажа вполне могла быть предпринята. В бумагах покойного министра также не обнаружилось ничего, что указывало бы на супружескую измену и связь с Росарио Кампас. Если, конечно, не учитывать регулярных счетов из цветочного магазина на улице Мунтанер, каждая среда букет красных роз, который посылался по домашнему адресу Росарио Кампас. Заказ оформлялся на имя Фредерика Шопена, «Боже, какая пошлость!» — вырвалась у меня. «Вот так обстоят мои дела», — продолжал свой отчет Малинер. «Что касается окружения Русарио, то и там все не сказать, чтобы было прозрачно. Подруги слышали от нее обрывочные намеки, фразы типа того, что она встретила мужчину в своей жизни, что наконец-то влюбилась, тоже скажу я тебе, жуткая пошлятина». Думаю, ее постигло разочарование, из-за чего она и взбунтовалась против Фредерика Шопена. Настал момент, когда до нее дошло, что он никогда не уйдет от своей жены. Планы девушки сразу переменились, и наверняка не без подробных наставлений со стороны Вальдеса. А ее родители что-нибудь сообщили? Они страшно горюют, но при этом молчат». а если что и знают, прикрываются тем, что их дочь жила отдельно, сама по себе. Это очень даже понятно. Может и понятно, но одно могу тебе точно сказать. Я в этом дерьме увяз по уши. И не с места. В их кругах ни из кого слова не вытянешь. Ничего общего, скажем, с обычными уличными преступлениями. Там всегда отыщется свидетель или... Родственники будут молоть языком, пока ты не выудишь из их рассказа что-то действительно ценное. Да, бедняки куда меньше защищены от всякого рода врагов, так издавна повелось. Называй это как тебе угодно, но я сыт по горло, уже еле ноги волочу от усталости. Думаю, усталости тебе добавляет еще и то, что ты слишком поздно ложишься спать». Ответом на мою реплику было долгое молчание. Потом Малинар заговорил все в том же жестком тоне. «Если ты имеешь в виду Аманду, то ошибаешься». Мы с ней перестали видеться. Теперь молчала я, а Малинар добавил. «У нее роман с Гильермо Франкесой из отдела по борьбе с наркотиками». «Что?» «Мы как-то встретились с ним в ресторане, ну, я их и познакомил». Кажется, они друг другу сильно приглянулись, так что она дала мне отставку и теперь крутит любовь с ним. Я тебе уже говорил, что женщин понять невозможно, и сейчас сам в этом лишний раз убедился. Я была в изумлении не меньше, о чем и сообщила Гарсону, пока мы перекусывали в баре. Но он вдруг решил посочувствовать Аманде. Когда тебя бросает муж, это, как легко понять, жестокий удар. Наверняка женщине хочется отыграться, отомстить за ту верность, которую она хранила ему всю жизнь. Кто бы стал спорить, и все мы прошли через кошмар самого первого периода, но почему бы ей не поискать другие объекты для атак? Она что, намерена охмурить всю национальную полицию? Гарсон принялся с философским видом развивать свою мысль. На самом-то деле вас больше всего беспокоит, что о ее похождениях скажут окружающие, хотя вы это никогда не признаете, и какой бы современной вам не хотелось выглядеть, вы так и не избавились от глубоких социальных предрассудков. Да ладно вам, Фермен, не хватало только, чтобы вы взялись играть при мне роль советчика по любовным делам. Все, что вы говорите, совершенно справедливо. Я это признаю, но не стану отрицать и другого. Да, я хочу, чтобы сестра поскорее уехала домой и взглянула наконец правде в глаза. Пока она только и делала, что отгораживалась от любых решений. Но ведь когда-нибудь ей придется вернуться туда и посмотреть, что там происходит. Все, что связано с разводом и отношениями с бывшим мужем, очень сложно. И каждый решает такие вопросы по-своему». Вы же сами порвали всякие отношения в уго а вот с Пепе вроде как продолжаете дружить. Никто не знает, что лучше, а что хуже. Тут не бывает никаких правил и рецептов, вот в чем штука. — А вы когда-нибудь выйдете снова замуж, Петра? А откуда мне знать? — Я спрашиваю отнюдь не из любопытства. — А почему же тогда? Хотелось бы заранее знать, не намеренно ли вы сбежать с маркизом. Я расхохоталась. Затем посмотрела на своего коллегу. Как и в прочих мужчинах, в нем было что-то детское, это что-то делало его привлекательным. Я сказала с улыбкой. «Не знаю, выйду я замуж или нет, Фермин, но если такое случится, то никаких предварительных теорий на сей счет я огородить не стану». И вот к какому выводу я пришла. Как и почти все в нашей жизни, любовь — это... Дикий лес. Хаос, недоразумение. Спасайся, кто может. Поэтому строить тут планы, на мой взгляд, нелепо, хотя также нелепо вообще ничего не планировать. Не знаю. Страшно искать порядок там, где его нет. И ведь в конце концов ты начинаешь сознавать, что живешь на земле по чистой случайности, что ты зверек спора, простейшее звено в жизненной цепи. горсон слушал меня с серьезностью ревностного адепта. Он щурил глаза от напряжения, стараясь извлечь некие выводы из моей послеобеденной философии, и молчал. «А вы, Гарсон, вы когда-нибудь женитесь снова?» «Я...» Телефонный звонок помешал ему ответить. Я взглянула на номер звонившего. «Кажется, это опять наша помощница, наш детектив-любитель». «Да ну её! Скажите ей, пусть идёт учиться в академию. Тогда заделается настоящим полицейским и будет даже жалование получать за свою службу». Я разговаривала с маги, а гарсон в это время испепелял меня взглядом и пил свой кофе. Договорив, я повернулась к нему. Она говорит, что всё уже готово. «Что готово? Что?» Поблизости от того кафе, в которое мы уже наведались, Нет ни штаб-квартир политических партий, ни учреждений. Зато там находится редакция газеты «Универсаль». Факт весьма интересный. Ведь именно эта газета в последнее время спровоцировала несколько политических скандалов. Как только разделаете со своим кофе, пойдем навестить главного редактора. Проверим. Не знает ли он чего про торговлю компроматом и попытки шантажа. Да, кстати, вы так и не закончили свою мысль. Какую? Вы собирались сообщить мне, намерены снова жениться или нет? Ну, вы даете, инспектор. Мы ведем такое захватывающее расследование, а вас волнует, женюсь я или нет после того, как столько лет прожил один как перст. Да откуда мне знать, женюсь я опять или не женюсь? Если встречу подходящую женщину, может, и женюсь. Нежную и хозяйственную. которая будет подавать вам тапочки, когда вы вернётесь с работы? — Именно такую. И ещё чтобы дуло мне на кофе, если он окажется слишком горячим. — Хватит, инспектор, не издевайтесь. Я ведь хорошо вас знаю. Слишком долго мы с вами вместе работаем. — Но не настолько долго, чтобы я перестала иногда вас удивлять. — С этим-то у вас всё в порядке. «Сюрпризы вы устраивать умеете, да еще какие! Скажу больше! Вы способны удивить так, что дальше ехать некуда!» Я обожала, когда Гарсон разговаривал со мной в подобном духе. Таким образом, он поддерживал во мне веру в мой личный миф, который с каждым разом все больше подрывали разные обстоятельства. Чтобы пройти через пост охраны в редакцию газеты «Универсаль», было достаточно предъявить наши полицейские жетоны. Несколько труднее было добиться, чтобы нас принял главный редактор. Звали его Андрес Ногалес, и, видимо, как раз в то время он проводил совещание, поскольку нам пришлось ждать его около получаса. Но мы не спешили. Мы собирались побеседовать с ним и спросить, нет ли среди сотрудников редакции человека, чьи приметы совпадали с приметами мужчины, завтракавшего с Вальдесом в кафе «Глория». Однако планы наши резко переменились, едва мы увидели Ногалеса. К нашему огромному удивлению, он сам полностью соответствовал описанию, полученному от хозяина кафе. Высокий, элегантный, в очках без оправы, возраст — около пятидесяти. Гарсон бросил на меня молниеносный взгляд — Я слегка прикрыла глаза в знак того, что сигнал принят. Но мне было трудно вот так сразу сообразить, как вести себя дальше. «Неужели мы наконец-то встретились лицом к лицу с убийцей Вальдеса?» «Нет», — подумала я, — «надо действовать осторожно и не спешить с выводами». «Главный редактор газеты — это не какой-нибудь проходимец». которого можно запросто прижать к стене без малейших доказательств его вины. Я не знала, с чего начать, но впечатление у меня с первого взгляда сложилось такое, что разыгрывать перед ним спектакль было бы непростительной ошибкой. Гарсон продолжал молчать, словно воды в рот набрал, пока мы усаживались в кресло перед массивным редакторским столом. Андрес Нагалис улыбнулся и радушно развел руками, но жест этот выглядел очень хорошо отрепетированным. «Чем могу служить нашей любимой полиции? Это был либо ироничный светский стиль, либо хозяин кабинета нервничал. Оба варианта были мне выгодны. Я тоже улыбнулась в ответ. «Мы хотели бы поговорить с вами о чем-то конкретном». Нам понадобились некоторые разъяснения касательно журналистской практики. Я знал, что мы нередко приближаемся к опасной границе, но всегда считал, что сама по себе журналистская практика — это еще не преступление. Конечно, нет. Единственное, о чем мы хотели бы вас попросить, так это внести ясность вопроса о ряде принятых в журналистике методов. Например... например, как ведутся так называемые журналистские расследования. Он засмеялся. «Инспектор, побудьтесь Бога, вы ведь не с младенцем разговариваете?» «Что вы хотите сказать?» «Что только одно это и может интересовать полицию в работе всякой редакции. На самом деле к журналистским расследованиям все и сводится, а остальное исключительно функции агентств, и вы сами знаете, как они работают». «Прекрасно. Тогда скажите, ваши журналисты сами ведут расследование, или вы нанимаете людей со стороны?» «Послушайте, я тоже обожаю играть в разные игры, но прошу вас, давайте вести себя здраво. Я главный редактор газеты общенационального уровня. Много о чем осведомлено и много с чем сталкиваюсь». «Неужели вы думаете, что я поверю, будто вы явились сюда, дабы поинтересоваться нашими профессиональными методами в целом?» «Вот так, между прочим. Поэтому я не намерен вслепую обсуждать с вами вопросы, которые, как вам известно, считаются профессиональной тайной. Вы расследуете конкретное дело? Можно поинтересоваться, какое именно?» «Убийство Эрнеста Вальдеса». «Отлично». Так-то будет проще. «Дайте подумать. Эрнесто Вальдес, Эрнесто Вальдес». «Да, конечно. Автор из гламурных журналов. Его убили в Барселоне, правильно? Что-то слишком далеко от места преступления вы отъехали».